Глава двадцатая. Рикард Шандегрейн. Когда Рикард очнулся в темнице, то первым делом понял, что вообще ничего не понял. Как? Как случилось, что его, сильнейшего дракона Одрейна, которого теоретически не берет никакая магия, все таки магически пленили? Да и чем? Какой-то тоненькой на вид сетью. Но не мог же он настолько расслабиться рядом с истиной, что не справился с блокирующими силу заклинаниями? Это вообще должно происходить само собой. И зная это, какие безумцы вообще рискнули бы на него напасть. А те, кто пришел ночью в лагерь, вели себя очень самоуверенно. Значит, они знали, что их ловушки сработают. Очень интересно. Открыв глаза, Рикард некоторое время просто смотрел в заплесневелый потолок камеры и прислушивался к тому, что происходит снаружи. А там было почти тихо, только стража переговаривалась где-то вдалеке. Где сейчас Аджис? Неподалеку или его нарочно закрыли совсем в другой части королевской тюрьмы? А то, что это именно она, Рикард прекрасно знал. Сам нередко бывал тут, когда шла облава на пиратов, а их главарей спускали сюда для допросов, запугивания и морального подавления. Так и не скажешь, что над ней великолепный, блистательный драконий дворец. Это самая примерская клаака, которую только можно себе вообразить. Обдумав первичные данные, Рикард встал и подошел к двери. Выглянул в решетчатое окно. Снаружи пусто. Видимо, никто не беспокоится о том, что он сможет разнести половину тюрьмы на камне и сбежать. Откуда такая уверенность? Рикард схватился за решетку. Руку прошило страшной болью. До самого плеча. А его самого отшвырнуло почти на середину камеры. Это было, конечно, обидно и даже несколько унизительно для теневого дракона но в то же время многое объясняло. Его тут ждали, готовились, накладывали особое заклинание на дверь и стены, или пропитывали какой-то особой магией. Вряд ли королевские архимаги придумали это за пару дней, а значит исследования шли достаточно долго. Получается, Лигар тщательно готовился к тому, чтобы приструнить теневых драконов, которые представляют немалую опасность, если решат оказать неповиновение. В свете таких рассуждений становилось совсем досадно от того, что Рикард еще пытался оправдать короля в то время, пока тот строил планы по устранению теневых драконов и его в частности. Но не меньше, чем собственная судьба, Рикарда беспокоила Изабель. Перед тем, как отключиться, он видел, что ей удалось сбежать из шатра. Но как все сложилось дальше, он не знал. И эта неизвестность разрывала его изнутри. Куда она решила отправиться? и не ждала ли ее там другая ловушка. Сбудораженный такими мыслями, Рикард вновь приблизился к двери. «Отсюда нужно поскорее выбраться. А для начала понять, что это за магия такая, раз ее не берет даже тьма». Теперь он не стал ничего трогать, просто попытался освободить энергию. Но фон сдерживающей магии был силен, и процесс шел очень медленно. Но шел, это вселяло надежды. Бродя по весьма просторной, но страшно грязной камере, Рикард пытался найти место, где будет чувствовать себя наименее скованным. Обратиться бы драконом, и тогда выбраться будет гораздо легче для звериной ипостаси. А особенно теневой ее форме. Почти нет преград, можно просочиться в любую щель. Как ни странно, такое место нашлось. В самом центре камеры, на равном расстоянии ото всех стен. Здесь как будто даже дышалось легче несмотря на затхлость, что наполняло все пространство до самого потолка. И только Рикард попытался развернуться, как за дверью послышались шаги. В оконце кто-то заглянул, оценил обстановку и не очень уверенно произнес: генерал Шант де его величество желает вас видеть», прозвучало неубедительно и откровенно вяло. «Зато я не желаю видеть его». «Такой ответ устроит». Рикард сложил руки на груди и даже шагу с места не сделал. Стражник заметно растерялся. «Но он велел. Попробуй сюда зайти и убедить меня в том, что я еще должен исполнять приказы короля, который запер меня в тюрьме». Конвоир помялся в нерешительности, побрякал то ли ключами, то ли оружием, но войти почему-то не рискнул. Хотя при нем наверняка была та самая магическая сеть. Или нет? Кто знает, насколько трудоёмко ее изготовление. Возможно, она вообще одноразовая и теперь требует долгой или сложной перезарядки. В нюансы опального генерала, конечно, никто не посвятит, но поведение стражника выглядело подозрительным. Наконец он отошел, Его шаги стихли, зато снова послышались голоса, словно он решил обсудить ситуацию с напарником. Судя по тому, что разговор становился все более напряженным, они никак не могли прийти к единому мнению. Затем стало тихо. Но Рикард не поспешил расслабляться. Легар все равно выведет его на разговор, любым способом. Каким именно, стало понятно очень скоро, когда в камеру ввалились сразу пять человек, из которых только один был вооружен уже знакомым посохом. Значит, все-таки дефицит. Следуйте за нами, велел тот самый вооруженный конвоир. Остальные, видимо, создавали толпу для устрашения. Иначе я буду вынужден применить силу. Испытывать на себе все прелести сдерживающей магии Рикарду не хотелось, а посох выглядел вполне заряженным. Но и прогибаться под требования олигара, себя не уважать. Поэтому он остался на месте и, судя по всему, разрядил еще одну сеть, которая была в арсенале короля. Другого способа доставить пленника к нему никто не придумал. Когда Рикард пришел в себя снова, обстановка вокруг изменилась, хоть и не стала более уютной или располагающей к душевным разговорам. Он оставался связанным режущей кожу проволокой, которая при каждом движении пронзала тело короткими магическими разрядами, а это не способствует хорошему расположению духа. Другими словами, он разозлился еще больше. Напротив Рикарда за столом сидел Олигар. Взгляд монарха выражал страшное нетерпение, а поджатые губы — плохо скрываемый гнев. Видимо, он рассчитывал, что разговор выйдет не таким хлопотным. Но не убил сразу, уже неплохо для начала. «Ну что, генерал, надеюсь, ваша голова немного прояснилась в тюрьме. И теперь вы сможете мне объяснить, что подвигло вас на предательство». Голос Лига развенел, готовый в любой миг сорваться на крик. Рикард кричать и обвинять кого-то не собирался. Фактически, король прав. Генерал Шандегрейн предатель. Но если он так злится, значит, прекрасно понимает, почему все это случилось хоть и пытается сделать вид, что это не так. Я больше не хочу служить королю, который ради своих амбиций подставил брата, оболгал его невесту и подверг жизни многих подданных опасности. Это все. Рикард снова замер, пытаясь расправить плечи. Когда тебя опутывает колючая сеть, очень сложно принять удобное положение. Раз это все, значит, вы готовы к тому, что вас могут казнить. Если я отдам приказ, то даже сегодня». Лигар подался вперед и явственно попытался просверлить лоб Рикарда взглядом. «Но есть другой вариант. И какой же?» — он хмыкнул. «Сейчас важно потянуть время и не разозлить короля настолько, чтобы тот и правда решил казнить его без суда и следствия прямо в этой комнате. А он, судя по всему, может. «Одуматься!» — великодушно произнес его величество. «Одуматься, Рикард!» Я понимаю, Дартас вывалил на вас кучу подготовленной заранее лжи. Ведь это в его интересах. И ему действительно удалось убедить вас в том, что все было так, как говорит он. У меня нет оснований верить вам, как и ему. Я поступаю так, как считаю правильным. Интуиция — это, конечно, хорошо. Но подумайте. Продолжение жизни. И мы оба попытаемся забыть об этом инциденте. Или ничто. Пустота дальше. Ваша истинная наверняка будет очень горевать. Такая милая девушка. Жаль, что вы не успели нас с ней познакомить. Я слышал, лишившись своего дракона, истинные уже никогда не смогут кого-то полюбить. Значит, она будет несчастна. Лигар сочувственно вздохнул. Пока он говорил, Рикард пытался дышать ровно и спокойно, чтобы не позволить гневу залить сердце. Король знал, куда бить, ведь истинное — это самое слабое место в броне дракона. Одно только упоминание ее переворачивало все внутри и разрывало душу на куски. Даже хорошо, что руки связаны, иначе он точно бросился бы на легара, чтобы придушить. Учитывая, что у вас появилось средство сдерживания теневых драконов, я не смогу доверять вам дальше, заметил он. Все это появилось не случайно, не просто так. Хотя теневые драконы всегда верно служили короля Мудроина и не давали повода усомниться в них. Да вас. Вы использовали мою сестру для того, чтобы ослабить брата и занять трон. После этого я не считаю себя обязанным служить вам, ваше высочество. Но есть шанс все исправить. Вы возвращаетесь к своей службе, заставляете Дартаса отказаться от мысли отомстить и вернуть себе трон, а я реабилитирую вашу сестру. А магию вы ей вернете. Рикард прищурился. Король слегка замялся, хоть и попытался это скрыть. Впрочем, тут даже нечего обсуждать. Уничтоженную магию Вивелии никто вернуть не сумеет. Это так не работает. Она еще молодая и сможет достойно устроить свою жизнь. Уже без особого энтузиазма добавил олигарх. Похоже, его мирные аргументы подходили к концу. А значит, дальше пойдут угрозы. А если я не соглашусь?» Подтолкнул его Рикард. И короля прорвало. «Тогда, боюсь, я не могу гарантировать безопасность вашей семьи, генерал. Если среди них завелся один мятежник, значит, найдутся те, кто подхватит его мысли и намерения. А какому правителю это нужно? Он развел руками. Правильно, это не нужно даже Дартасу, хоть сейчас он может обещать вам все что угодно. Рикард помолчал, пытаясь убедить Легара в том, что ему удалось поселить сомнения в его душе. Король внимательно изучал его лицо и не вмешивался в ход мыслей, наверняка ожидая немедленного ответа но давать ответ прямо сейчас невыгодно. Нужно дать себе и Дартасу время для маневра. Он наверняка уже узнал о том, что случилось, и решает, что теперь делать. Впрочем, ждать чужой помощи Рикард тоже не собирался. Ставки слишком высоки. «Я могу подумать», — проговорил он наконец. И его просьба немало раздосадовала Лигара. Но тот, надо признать, сразу взял себя в руки. «Мне нужно разобраться». Король вздохнул. «Хорошо». Согласился он нехотя. «Хотя я не понимаю, о чем тут еще можно думать. Уведите его». Рикард встал сам и пошел вперед тоже сам, не позволяя к себе прикоснуться. Впрочем, трогать его и не пытались. Как будто даже связанный он представлял для конвоиров немалую опасность. Наверное, так оно и было. Пока Рикард сидел связанным, то через магию хорошенько прочувствовал структуру блокировки. Те маги, кто это сделал, немало потрудились. Они явно долго корпели над тем, чтобы соединить все эффекты, которые хоть как-то могут сдержать теневого дракона. Многократно усилили их, и получилось то, что получилось. Несовершенное одноразовое оружие, к тому же наверняка еще и очень дорогое. Теперь ему стало кое-что понятно, и это ободряло. король Лигар не дождется ответа. Уже к утру Рикарда не будет ни во дворце, ни под ним. Проходя мимо камеры, он пытался понять, где находится Аджес. Краем глаза заглядывал в каждое оконце, пока не наткнулся на ответный взгляд знакомых глаз. Друг не произнес ни слова. Но это и не было нужно. Он знал соратника слишком хорошо, чтобы не разгадать его намерений. Рикарда втолкнули обратно в камеру. Затем срезали с него запирающую сеть. Остаточный разряд ударил в мышцы сотни копий, и все вокруг погасло. Это было незапланировано. Поэтому Рикард, когда снова пришел в себя, первым делом хорошенько выругался сквозь зубы. В полную силу даже в тюрьме не позволяло воспитание. Сколько прошло времени? Уже темнело. Возле двери на подносе стояла заветная еда. Значит, ужин был давно. Оценив то, что ему принесли, Рикард удивленно хмыкнул. Неплохо. Но есть все равно не стал. С королём останется потихому его отравить а потом сказать, что так и было. Магия, запертая внутри, хорошо подпитывала силы. Без еды можно обойтись еще очень долго. Поэтому Рикард отставил поднос в сторону и бесшумно прошелся по камере. Показалось, то место, где он чувствовал меньше всего давления, переместилось. Значит, фон нестабильный и, возможно, угасает. Но времени ждать, пока заряд иссякнет, у него нет. Он остановился на Островке Свободы, как успел его про себя назвать, и сосредоточился на ощущении второй ипостаси. Было сложно, но дракон все таки отозвался довольно вяло. Ему не нравился этот страшный магический шум, который наполнял все вокруг. Пришлось успокаивать его и даже уговаривать собраться с силами. Первый раз он смотрел на своего дракона как будто со стороны, ведь раньше они всегда были единым целым. А тут пришлось немного отстраниться, чтобы понять, как действовать дальше. На такую медитацию ушло, наверное, несколько часов. Рикард несколько раз вставал с пола, разминал ноги и возвращался. Снова обращал взгляд внутрь и пытался вытянуть дракона наружу. Когда он, наконец, почувствовал более четкий отклик, за окном уже наступила ночь. Самое удачное время. Собрав все накопленное напряжение, Рикард встал, повел плечами, пытаясь вдохнуть достаточно воздуха, что в законопаченной камере оказалось не такой уж простой задачей. Когда, наконец, произошел оборот, он даже растерялся. Время стрелой метнулось вперед, отсчитывая мгновения, которые отмерены до тех пор, пока защитная магия камеры вновь не раздавит его. В теневом облике Рикард бросился к двери и легко просочился в окно. Зашипел, почувствовав, что едва не вывихнул плечо. Зацепившись за решетку, уже человеком он упал, отлетев от ловушки всего на пару шагов. Но и этого было достаточно. Без подавления и постась оживет очень быстро. А магия уже хлынула по венам, наполняя тело каким-то жгучим азартом. Еще до того, как стражники поняли, что произошло, Рикард усупил их теневым флером. Довольно простая хитрость, когда нужно обезвредить кого-то без драки. Придут они в себя не скоро. «Конечно, поднимут шум, но пленники будут уже далеко отсюда. Главное — успеть скрыться до того, как случится смена дозора». Рикард снял с пояса одного из стражников ключи и сразу отправился открывать камеру Аджеса. Но, наконец-то. Тот нетерпеливо прильнул к оконцу. «Чего так долго? Поговори мне еще, оставлю тебя тут». Беззлобно огрызнулся Рикард. «Я и так чуть не надорвался. Ты вообще понял, что случилось?» «Наконец, нужный ключ нашелся и Аджис сразу вывалился из камеры, словно вышиб дверь сам. Он выдохнул, втянул носом воздух, как будто здесь тот был гораздо свежее, чем внутри, и окинул взглядом обстановку. «Вообще-то я понял, что дела теневых драконов плохи». Все верно. И наши дела плохи в частности, если мы не унесем отсюда ноги. Вот даже спорить с тобой не буду. Пошли». Заперев камеру в надежде, что это на некоторое время собьёт стражников с толку, Рикард вернул ключи на место, и они с другом бросились вверх по лестнице, прямиком из затхлого подземелья. Теперь достаточно просто выйти на любую террасу и улететь, пока не рассвело.